Глава 10. Звонок от Кайна меня врасплох. Хоть и чувствовала сердцем, что он где-то рядом, но не была готова его снова увидеть. Слишком тяжело, слишком больно до сих пор. Этот человек не знает пощады, и плевать он хотел на то, что уже однажды сломал мою жизнь. Тем не менее, стоит не услышать его хрипловатый небрежный голос, как низ живота сводит судорогой. Сколько помню себя, всегда была такая реакция на него. Казалось бы, должна ненавидеть, презирать, бояться, но мое тело все еще помнит его ласку. Его чуть шероховатые пальцы, что требовательно и дерзко, рвали на мне одежду в клочья. И вот снова я слушаю его и замираю. «Ты умерла, что ли, там?» Судя по всему, я долго молчала. Кое-как прочистила горло, чтобы ответить. — Да, Дима, слушаю. — Как дела? — спрашивает, но я знаю, что ему неинтересно. — Он звонит мне для того, чтобы справиться моим самочувствием. — Нормально. — Да уж, нормально явно не то слово. — Я хочу тебя видеть сегодня. — А я не хочу, Каин, не хочу тебя видеть, не хочу слышать, вспоминать о тебе не хочу. — Я смогу только после семи вечера. Подруга должна прийти с работы и... Вот и отлично. В половине восьмого за тобой приедет мой человек. И без глупостей. Бросает трубку, а я со стоном опускаюсь на стол. Ну вот. Опять. Поскорее бы отделаться от него. Господи, неужели у великого ужасного Каинова нет девочки-собачки, которая с в физик будет выполнять все его прихоти? Почему я должна была снова вляпаться в это дерьмо? «Мама, смотри, у меня уже получается!» Ловко передвигая костыли на кухне, появляется моя девочка, а у меня сердце останавливается. «Ты с ума сошла! А если бы упала?» Кричу на дочь и, бросив телефон на стол, несусь к ней. «Мама, перестань!» Недовольно хмурит брови Дана, так что я замираю на полпути. Смотрю на нее и вижу перед собой маленькую девчачью копию Кайна. Такая же гордая так же не выносит жалость, бойкая и крепкая. И этот взгляд, колючий и дерзкий. Как же она похожа на своего отца. Прости, милая моя, прости. Возвращаюсь к столу и жду, пока она сама доковыляет ко мне. Просто испугалась за тебя. Ты сама купила мне костыли, и я хочу передвигаться сама. Ворчит и все-таки, перевшись на мои руки, садится на диванчик. Я обещаю тебе, дочь, слышишь? Обещаю, что скоро тебе не понадобятся костыли и коляска. Мы встанем на ноги, вот увидишь. Дана молча кивает, не верит мне. Сколько времени я уже кормлю ее этими обещаниями, я сама уже иногда не верю своим словам. Господи, а ведь я могу. Могу достать деньги. В голове со скоростью света проносятся тысячи мыслей, впрочем, как обычно, но в этот раз одна из них все же здравая. Мне так кажется.